«Приказе по-другому было, что сдался в плен с оперативными документами». «Было», — согласился Серпилин. «Сами немцы у себя об этом писали. Оттуда и мы узнали». «Писали, верно», — сказал Серпилин. «Но могли написать и для дезинформации, чтобы спутать нам планы». «Раз попал в плен начальник оперативного отдела штаба армии, почему не написать, что с документами?» Мы разве не пользовались случаем, не писали таких вещей?» «Все может быть», — сказал Батюк. «А не допускаешь мысли, что не случайно заблудились? Как ни говори, все же в тридцатом году из кадров его вычищали, имели на то причины. До самой войны в запасе находился». «Не допускаю. Сколько раз видел его в боях, что не могу допустить. Так или иначе...» — А подвел он тебя крепко, — сказал Батюк. Поторопился взять его на оперативный отдел. — Это верно, поторопился. Минуту или две после этого они продолжали идти рядом в молчание, за которым была отчужденность. Батюк, с вдруг нахлынувшим раздражением за старое, подумал, что Серпилин по-прежнему слишком много о себе понимает. «Знаю, видел, не допускаю, все я да я». Считает в душе, как и раньше, что он всех умней. А Серпилин шел и думал о себе и о Пикине. Что верил ему, и продолжаю верить, в этом прав. А что, получив армию, сразу взял к себе Пикина начальником оперативного отдела, это верно поторопился». Начальник штаба был новый, незнакомый, захотел иметь рядом с ним своего человека, проявил пристрастие, вернее, слабость, в которой потом каялся. В дивизии Пикин был на месте, а на оперативном отделе растерялся от масштабов, тем более в неожиданно тяжелой обстановке под Харьковом. По своей вине опоздал довести до двух дивизий приказ об отходе, А потом, когда совсем потерял связь, сам напросился лететь туда, лично исправлять положение. И Серпилин на свою голову разрешил. Потом ему хотелось поставить это лыко в строку, а кончилось даже без выговора в приказе. Серпилин и до сих пор не знал до конца, почему. Конечно, сыграла роль, что Захаров, как член военного совета, написал во фронт то, что думал, как и всегда, не стремился угадывать, какие там у кого настроения. Но одного этого мало. Скорее всего, Серпилин уже не раз думал об этом, когда доложили на самом верху в Москве. Сталин только, недавно выдвинув тебя командармом, не отступился и не позволил сразу же снять. А что снять предлагали, сомнений нет. Ответственность на плечах лежала тяжелая. Одной своей верой в Пикино ее не снимешь, а других доказательств, кроме веры, нет. «Барабанова помнишь?» — вдруг спросил Батюк. «Помню», — сказал Серпилин, поднимая на него глаза. В вопросе Батюка ему послышался вызов. И напрасно. Батюк просто вспомнил о Барабанове как о человеке, который в свое время тоже, хотя и по-другому, подвел его, как Пикин Серпилина. Написал мне прошлым летом, после госпиталя, просил прощения за то, что накуролесил. Знал мою душу, что возьму его обратно. И взял? Взял. Прибыл ко мне на фронт тише воды ниже травы, старшим лейтенантом. За попытку к самоубийству два звания долой. «А теперь обратно майор». «Адъютантом?» «Адъютантом». Просился в разведку, но я оставил у себя. «Привык. Поверишь ли, скучал без него. Адъютант он замечательный». «Наверное», — сказал Серпилин. «Не навязал бы мне его тогда командиром полка, ты без него не скучал бы, и он бы не стрелялся». Батюк внимательно посмотрел на Серпилина словно вдруг увидев в нем что-то такое, о чем уже запамятовал. «Да, вижу, с тобой не похристосуешься. Думаешь, не знаю ваших разговоров про меня, что горяч, да веди могу так перекрестить, что и сам потом не рад? Но я горяч, да отходчив. А ты мягко стелешь, да жестко спать. Если уж кто стал тебе поперек горла... Тот от прощения не жди. Не мне он стал поперек горла, Иван Капитонович, а делу, — сказал Серпилин тем самым знакомым Батюку опасно ровным голосом, который Батюк имел в виду, говоря «мягко стелишь». Неужели теперь не согласен, что не мог он полком командовать? Мог, не мог, не пил бы, смог бы, уже десять месяцев в рот не берет. «Ну что ж, раз так, значит, теперь можно хоть на дивизию?» Серпилин рассмеялся, смягчив смехом суть сказанного. «А ты как, по-прежнему разрешаешь себя?» Спросил Батюк, «или уже здоровье не позволяет?» «После аварии воздерживаюсь. Все же, говорят, сотрясение мозга было, а до этого от прежней нормы не отклонялся». Подпишу вечером последнюю бумагу и пол стакана на сон грядущий. Тряхнул то сильно? Не помню. Говорят, метров пять летел, пока приземлился. Не люблю этих виллисов, сказал Батюк. Без них не обойдешься, но не люблю. Опасная машина. Слыхал, как мой предшественник на виллисе на передний край к фрицам заехал. Из пулемета в упор. «Виллис тут, положим, ни при чем», — возразил Серпилин. «Как ни при чем?» — воскликнул Батюк. «Гонял на нем так, что охрана не поспевала. Умный, говорят, был человек, но в этом бесшабашный. Задним ходом выскочили обратно, но уже все. Двенадцать пуль в груди. Вот и убыл, как говорится. А я прибыл. И операцию начал со всеми теми, кто от него остался. Ни одного не переменил. Там и в Таврии, и в Крыму кефир хороший. Еще с гражданской его запомнил. Как прибыл на армию, сразу потребовал, чтобы давали кефир и утром, и вечером. Серпилин улыбнулся. Вспомнил, как в столовой военного совета для Батюка, чтобы ни было, всегда квасили молоко. Спиртной он пил редко, только под настроение. И то потом все равно хлебал на ночь свою простоквашу. Скольким людям за войну, когда Батюк багровел от гнева, казалось, что это не просто так, что есть на это хорошо известная причина, а на самом деле причины этой у Батюка не было. А кричал он и давал волю своему нраву, от дальней и непоколебимой уверенности, что все это требуется в интересах дела.